Глава 14 Как архиепископ экзорцизмами боролся с демонами в монастыре святого Ульфа. Часть первая. «Утро следующего дня было ясное и яркое, и я, вышедший рано в поле, присел на пригорке, спускавшемся к маленькой речке, отделявшей наш лагерь от монастыря, и стал прилежно его рассматривать» то был весьма обыкновенный монастырь, каких много воздвигали в старину, безо всякой заботы о красоте постройки, обнесенный толстыми стенами, заключавшими в свой квадрат грубые строения для келей и один храм первобытно-стрельчатой архитектуры. Хотя видны были мне с моего возвышения и двор, содержимый весьма чисто, и кладбище с посыпанными песком дорожками вокруг могил, и крыльца отдельных домов, Но час был еще столь ранний, что все было пустынно, и первая обедня еще не начиналась. И довольно долго так сидел я, словно соглядатый, высматривающий путь в неприятельский город, но преданный мыслям и смутным, и невыразимым, как впечатление от позабытого сна. Мечтание мои прервал брат Фома, приблизившийся неслышно и приветствовавший меня как давнего друга, и я, как не тягостно мне было, что потревожили мое уединение, почти обрадовался этой встрече, подумав тотчас, что от инквизитора можно узнать подробности о сестре Марии, ибо темное беспокойство не покидало моей души. Однако брат Фома вместо ответа на все мои вопросы повел длинную и лицемерную речь о развращении века сего и начал пространно жаловаться, что потакают протестантам сами князья церкви. Так, понизив голос, словно мог нас кто услышать, сообщил он мне, что архиепископ Кёльнский Герман состоит в дружбе с Эразмом и притом долго щадил еретиков подерборнских, и что даже наш архиепископ Иоанн в свете которого мы оба состоим, не погнушался заключить союз с Филиппом Гессинским, отъявленным лютеранцем. Очень может быть, что такие клеветы рассчитаны были на то, чтобы услышать, в свою очередь, от меня доносы на других лиц, хотя бы на нашего графа, но я был очень осторожен в ответах и постоянно старался перевести разговор на то событие, ради которого было предпринято все наше путешествие. В конце концов, брат Фома сказал мне, сестру Марию многие славят как святую и уверяют, что обладает она даром исцелять больных одним наложением рук, как благочестивейший король французский. Мне, однако, скромная моя опытность подсказывает, что сестра эта состоит в сношениях с дьяволом который снискал ее доверие, являясь к ней по ночам в образе инкуба. Такой грех, к сожалению, все чаще проникает в святые обители, и недаром в Писании сказано о грешнике «се ты почиваешь на законе и хвалишься о Боге». Князь-архиепископ надеется изгнать этого духа силой молитвы и экзорцизмов, но я так полагаю, что придется с прискорбием прибегнуть к допросу и пытке, чтобы обличить порочную душу и найти соучастников преступления. Большего я не мог добиться от инквизитора, да и беседа наша вскоре прекратилась, так как раздался в монастыре звон, призывающий во храм. С нашей высоты видно было, как сестры выходили из дверей отдельных строений и вереницами тянулись через двор к церкви. Но тщетно всматривался я в маленькие фигурки, которые за дальностью расстояния и одетые в одинаковые серые одежды кларисинок все были похожи друг на друга и казались марионетками уличного театра. Когда последнюю из них поглотила пасть церковных дверей и к нам стали доноситься звуки органа, мы с братом Фомою попрощались». Он направился слушать мессу, а я пошел разыскивать графа.